Глава двадцать четвёртая. Тайный остров. Несколько часов спустя мы всё же выбираемся из комнаты. «Ты же не была на крыше дворца?» — усмехается дракон. Следуя за Эйденом, и пальцы покалывает от предвкушения. Подымаемся наверх, и я замираю от восхищения. Дворец стоит посреди города, но из-за огромной территории кажется, что он где-то далеко. «Нравится?» — заходя мне за спину, спрашивает истинный. «Безумно!» «Здесь потрясающе!» — выдыхаю я. «Да!» «Готова оседлать дракона?» — подмигивает мне истинный. Наблюдаю, как Эйден сменяет ипостась. Это волшебство ничем не заменимо. Ещё мгновение, и вместо человека стоит огромный зверь. Истинный опускает крыло, чтобы мне было удобнее на него забраться. Вот здесь я оцениваю всю прелесть костюма для верховой езды. Дракон отталкивается, и мы поднимаемся в небо. Эйден делает несколько кругов над городом, давая мне как следует его рассмотреть, затем улетает. «Интересно, куда же мы направляемся?» Погружаюсь в свои мысли, глядя на бескрайние просторы. «Тебе там будет хорошо?» В голове раздается голос дракона. Он немного изменяется, добавляются рычащие нотки, от чего я вздрагиваю. Не могу привыкнуть к тому, что мы слышим друг друга. Улыбаюсь, гладя тёплую кожу Эйдена. Это прекрасно. Я могу часами говорить тебе непристойные вещи. Даже в обличии зверя он умудряется меня дико смутить. В голове раздаётся его раскатистый смех. Замечаю, как Эйден постепенно замедляется. «Смотри!» Опускаю голову и вздыхаю от восторга. Под нами простирается бескрайняя водная гладь. Такой красоты я ещё не видела. Зачарованно гляжу на лазурную воду и не скрываю своего восторга. Мы постепенно снижаемся. Неужели Эйден хочет искупаться? Меня охватывает небольшое волнение. Ведь любоваться морем с высоты одно, а окунуться в него — совсем другое. Неизвестно, какая там живность обитает. Ты ведь не решил охладить свою шкурку, дорогой? Если хочешь, то я не против. Но немного позже. Смотри вперёд. Поднимаю взгляд и вижу вдали сушу. Мы летим на остров, удивляюсь я. Не просто остров, а необитаемый и полностью защищённый от всяких магических проявлений. «Но разве ты сможешь оборачиваться там? Ведь, наверное, смена ипостаси — это магическое проявление». «Недовольно поджимаю губы». «Мне стыдно, что практически ничего не знаю о магическом мире. Надеюсь, что в скором времени восполню пробелы». «Не могу, поэтому обернусь рядом с островом. Я хорошо плаваю, да и до берега недалеко. Не волнуйся». «Легко сказать. Плаваю я так себе» и в море уж точно не рискнуло бы купаться. Мы опускаемся максимально низко. Внезапно чувствую под собой вибрацию, затем огненную дымку, и я перестаю ощущать тело дракона. Падаю в воду, и сразу оказываюсь в руках Эйдена. «Я здесь», — обнимает меня истинный, и начинает грести в сторону острова, до берегов которого остается пара десятков метров. Только когда мы оказываемся на суше... Я выдыхаю с облегчением. «Трусишка!» — посмеивается истиной, подхватывая меня на руки. «Ничего подобного». Дракон ставит меня на ноги. Ботинки тонут в песке. «Что это за место?» «Это владение эльфов, и они разрешили нам погостить». Наши ладони переплетаются, и Эйден увлекает меня за собой. «Здесь густая растительность и пахнет сладкими фруктами». Раздаётся лёгкий щебет птиц и шум волн ударяющихся о берег. «Закрой глаза!» — поворачивается дракон и прикрывает их мне своей ладонью. Держа меня за плечи, он осторожно ведёт. «Пришли!» Открыв глаза, вскрикивает изумление. Взгляд сразу цепляется за огромный водопад. Вода бурлящим потоком падает вниз, растекаясь в прозрачный водоём. Ощущение, будто мы в какой-то пещере. По бокам возвышаются неприступные скалы, обвитые густой растительностью. «Нравится?» — обнимает меня сзади Эйден. Оборачиваюсь и смотрю в его горящие глаза. «Здесь прекрасно. Ничего красивее еще не встречала». «Малышка, это оскорбительно!» — наигранно возмущается дракон. «А как же я? Ведь это самое прекрасное в твоей жизни!» А потом, может быть, и этот остров. Ты неисправим. Игриво ударяю Эйдена по плечу и заливисто смеюсь. Только с ним могу забыть о своих проблемах. Он один заставляет меня улыбаться, когда в душе хочется реветь. Перестаю хохотать и серьезно гляжу на него. Ты коварен, Эйден Стеллариан. Успел за такое короткое время украсть сердце и пустить свои корни в моей душе». «Тогда ты более беспощадна». С первого взгляда поймала меня в своей сети. Нежное прикосновение его губ откликается нежным трепетом внутри. «Мы сейчас искупаемся? Или позволишь провести экскурсию? Лично я не против окунуться и охладить тело». «Я выбираю экскурсию». Прячу шкодливую улыбку в волосах. Дракон не скрывает разочарованного вздоха и, взяв меня за руку, ведет куда-то в сторону. Впереди вижу только зелень, свисающую со скалы. Оказывается, это скрытый вход в пещеру. Мы еще немного проходим, и я прихожу в восторг от увиденного. Посреди огромного круглого помещения небольшое озеро. От него исходит сильное сияние. Слева я замечаю множество подушек и перину. Может, мне это кажется? Всматриваюсь и убеждаюсь в том, что так оно и есть. Рядом с необычным ложем стоит стол. «Потрясающе! Это ты подготовил?» «Почти», — загадочно говорит эйдан «Пойдём». Он ведёт меня к столу, на котором лежат сладкие фрукты. «Эти фрукты растут только в королевстве эльфов. Попробуй». «Мне очень нравятся предложенное угощение Вкусно?» Киваю. «Ведь говорить с набитым ртом неприлично. Эйден...» Проживав, решаюсь спросить у дракона то, что давно не даёт мне покоя. «Почему ты не рассказал брату про брошь?» Его совсем не удивляет мой вопрос. Немного помолчав, он произносит. «Я люблю своих братьев, но Эйрон, несмотря на привязанность и преданность семье, может действовать жёстко и решительно. Чувствую, что ты неспроста нашла брошь, поэтому пока она должна побыть у тебя. ты видел её раньше Нет, но похожий камень есть у лилиан Неизвестно, как брошь попала в джайдайские горы. Совпадение или что этот камень был на том месте, где лежал израненный дракон? Вряд ли. Если ты утолила голод, то пойдем искупаемся. Наверное, это сон. Да дрожжи приятные и сладкие. Что, если проснусь, то все беды разом навалятся на мои плечи? Что случилось? Беспокоится дракон. Я боюсь проснуться, не нехотя признаюсь ему. Этот сон будет длиться вечность. Эйден подхватывает меня на руки и идёт к небольшому озеру, ставит меня рядом и медленно снимает с себя одежду. Так и будешь пожирать глазами? Или присоединишься?